Глава двадцать третья Как и было решено, утром я объявил погрузку на скит-бладнир, и воины в полном обмундировании грузились на борт. Не все из обитателей Асгарда решили отправиться с нами, но большинство, что уже было добрым знаком. Я приветствовал всех, кто поднимался, а когда последний из воинов вступил на борт, я дал команду Фрея на отплытие. Не прошло и 10 минут, как мы вошли в бурю, окружающую Асгард и защищающую его от вторжения посторонних. Но если во время своего прибытия это было тяжёлым испытанием, во время которого мы чуть не разбились, то теперь путь через неё был лёгкой прогулкой. Буря кружила вокруг нас, пропуская и приветствуя раскатами грома. Как только мы покинули бурю и вышли в земли Мидгарда, как называли их ассы, путь стал ещё проще. Мы просто летели по направлению к Йонгарду, вызывая оживление в поселениях, над которыми пролетали. Я специально сделал так, чтобы наш маршрут затронул города и сёла не только простых людей, но и йотунов. Хотел, чтобы весь север знал, что вернулся его истинный правитель. Полагаю, что теперь мне даже нет смысла биться за титул Ярла в состязаниях. Я понимал доводы Хильды, но одно дело просто объявить себя наследником Одноглазого, а другое явиться на легендарном летающем корабле в сопровождении богов Валькирий и Эйнхериев. И когда в Йонгард прибыл скит Бладнир с Асгардским воинством, это вызвало немного не ту реакцию, на которую я рассчитывал». Прямо в порту, где мы пришвартовались, выстроились ряды из дружины ярла, готовые дать отпор неизвестному врагу. И их можно было понять. Когда внезапно посреди зимы прибывает судно, полное воинов, это выглядит угрожающе. Так что прежде чем выпускать своих новых подчинённых, я первым ступил на берег и прошёл прямо к воинам. Гери и Фрети, два моих верных волка, тоже спрыгнули вниз, выступив в качестве свиты. И вот они произвели не меньшее впечатление, чем скит бродяг. Даже издали я слышал, как воины перешёптывались, бросая на них опасливые взгляды. Приветствую вас, добрые люди Йонгарда. Я пришёл не как враг, громко объявил я, чтобы слышали все. Я привёл в ваш край асгардское воинство и очень надеюсь, что вы найдёте им кров и эль. Вперёд вышел ярл Лоденборг, а за ним и Хилда. "Дмитрий, что всё это значит?" тихо спросил он. "Обсудим это наедине", сказал я ему. "А пока найдите место для моих людей". Он смирил меня хмурым взглядом, да и у Хилды, судя по виду, была куча вопросов, но сейчас точно было не время это обсуждать. "Разумеется, мы найдём вам и кров, и эль", громко, чтобы все услышали, воскликнул Ярл и отступил на десяток шагов. Я же пока развернулся и махнул рукой Фрейе, которая в свою очередь отдала приказ разгружаться воинам, не став тратить своё время на возню с людьми, оставив это Багине. Я отправился в длинный дом Ярла, где мы уже могли поговорить нормально и без лишних ушей. Правитель Йонгарда выгнал всех, и в итоге в тронном зале остались только он, я и Хилда. Так что случилось? потребовал ответа он. Лёд сказал, что вы столкнулись с Фрейей, и ты, поддавшись на чары этой ведьмы, отправился неизвестно куда. Мы волновались, подтвердила Хилда. О чём ты вообще думал? Хилда, а когда ты собиралась мне сказать, что в Ёнггарде нет управляющего конструкта? Ответил я вопросом на вопрос. Что? Девушка выглядела растерянной. Ты не знала? хмыкнул я и ввнул. Ладно. О чём он говорит, отец? Теперь у Хилды возникли вопросы уже к Ярлу. Если в Ёнггарде нет силы одноглазого, то как становятся херсирами? А вот это очень просто, вино, прояснил я. У них сохранилась кровь с частицами божественной силы, которую добавляют в вино. Те, кто выпил, становятся харсирами. Это тайна, которая передаётся от ярла к ярлу и не должна быть открыта посторонним, наконец высказался отец Хилды. Наши запасы конечны, и если это откроется, то не нужно оправдываться, остановил я его. Я всё понимаю. Да и не так уж это важно теперь. И я коротко пересказал им всё, что случилось. Как я прошёл через бурю на скит бладнире, как побывал в Асгарде и как заполучил силу одноглазого. Погоди, тогда получается, что весь наш план рухнул. Хилда теперь выглядела немного расстроенной. Она-то рассчитывала, что я покажу себя как достойный воин и смогу занять трон ярла по всем правилам. А выходит, что теперь в поединке с воинами кланов нет смысла. Я даже без усилений бури и использования энергии мира стал на порядок сильнее. Теперь во мне настоящая искра божественности, и это прямо отражалось на теле. Даже если я захочу сражаться с Льотом как человек, то вряд ли у меня это получится. Извини, Хильда, пожал я плечами. Я правда хотел все сделать, как мы планировали. Но, видимо, не судьба. Но ты все равно не можешь просто прийти и заявить, что ты наследник Одноглазого и трон твой по праву. Не согласилась она. Он уже это сделал. Вздохнул Ярл. Явился с воинством Асгарда в сопровождении богов на летающем корабле. Думаю, твои спутники уже рассказывают истории о том, как ты велик и могуч среди моих людей. Ох! Помрачнела Хилда, осознав ситуацию. Скажи прямо, Дмитрий, ты пришёл сюда, чтобы бросить мне вызов и забрать трон силой? спросил Ярл, поднимаясь на ноги. Хилда при этом взволнованно сглотнула и посмотрела куда-то над головой отца, видимо, попыталась увидеть его судьбу. У нас не такой уж большой выбор, вздохнул я. Приняв управляющий конструкт, я принял и обязательства, что возложил на меня прежний Игнев. Хочу ли я трон ярла? Нет. Собираюсь ли я его забрать? Да. Но кровопролития я не хочу. Есть старые обычаи, которые мы не можем нарушать. Я не могу просто сказать, что трон теперь твой. А почему нет? Прежний Игнев поступил именно так. Пришел в Асгард и заявил, что теперь он правит этим местом. Ему бросили вызов, но проиграли. Не согласился я, а затем вспомнил, чем все обернулось. Между усобицей. Северяне слишком гордые, чтобы вот так легко подчиниться чужаку. Один раз я уже пошел этим путем. Должен быть и другой выход. Отложим это, решил я, спустя десяток секунд и отступил. Что? Ярл не ожидал подобной реакции, скорее уж прямой конфронтации. Вы правы, говоря, что я не могу просто захватить 1000 фьеордов силой. Этим краям и так досталось, и тратить время на междоусобицы и попытки объединить местные кланы не хочу. Так что пока сделаем вид, что мы просто гости в ваших землях. Просто гости, просто гости, повторил я. Дождёмся весны. Собрание кланов по-прежнему состоится, так планировалось. Вот. Игры за главенство будут проведены как и полагается. Выбран будет достойнейший, как и полагается по старым традициям. То есть ты. Нет, не я. Я не понимаю. Мы слишком сосредоточились на текущем правлении. Я ведь правитель Асгарда, причём признанный сильнейшим войском на всём севере. И это было совсем не преуменьшение. Думаю, на всех тысячах фьордов не наберётся пяти сотен харсиров, и это я молчу о том, что силы Эйрика Льёта и остальных теперь в моих руках. Когда они пили кровь одноглазого, то давали клятву служения. Служения северу и мне лично. Я мог по щелчку пальцев лишить их всех сил. Так что новый ярл просто даст мне клятву верности. Что? Что? хором воскликнули и Хилда, и её отец. А что? развёл я руками. Это, по мне, самый оптимальный вариант. Вместо Ярла верховным правителем станет Конунг, что будет править и Мидгардом, и Асгардом. Ярл несколько мгновений смотрел на меня сверху вниз, затем отступил и присел на свой трон, погрузившись в раздумья. Не уверен, что клан это примет. Примут, улыбнулся я. Ведь они всё ещё будут у власти. Старые традиции сохранятся, и лишь достойный будет избран ярлом, но источником власти станут не бочки с вином, что сокрыты в погребах Йонгарда, а я. Я могу создавать новых хартиров самостоятельно. "Это всё меняет, отец!" воскликнула Хилда, но он жестом попросил дочь помолчать и не вмешиваться. Действительно, Согласился он, но всё ещё неохотно. Что ж, его можно понять. уж очень сильно это всё меняло, а Север, как уже много раз говорилось, не слишком любит перемены. Но я опасаюсь другого. Если мы действительно так поступим, то другие кланы могут подумать, что Лოდенборги решили таким образом узурпировать власть, что всё это ловкий трюк. Понимаю, И именно поэтому я собираюсь в ближайшие месяцы сделать так, чтобы весь север звенел песнями обо мне. Как наша дорогая принцесса, спросил Рубцов, заходя в небольшое, хорошо освещённое помещение без окон, в самом центре которого находилась крупная колба с прозрачным стеклом впереди. Внутри погружённая в жидкость и подключённая к множеству приборов спала Елизавета. Виктор Степанович поприветствовал гостя, работник учреждения, что сидел за столом неподалёку от колбы. Состояние объекта стабильно, но но но периодически происходят всплески активности. Она просыпается. Да, мы гасим это ударными дозами препаратов, но подобные вспышки происходят всё чаще. Неизвестно, как долго мы сможем это контролировать. А вы приложите больше усилий, скривился Рубцов. Мы увеличили вам финансирование в 5 раз за последние месяцы. Так уж потрудитесь оправдывать вложения. К тому же, Рубцов подошёл к колбе и провёл ладонью к стеклу. Если наша принцесса проснётся, мало не покажется никому. За 2 месяца, что прошли с момента смерти императора и захвата Лизаветы, сила принцессы возросла многократно. В данный момент колба, подобно огромному насосу, вытягивает из неё силы, а машины в другой части комплекса из неё создают хладагель, служащий источником питания для самой новой военной техники империи. И это одна из главных причин, почему Лизавету не стали убивать. Не факт, что создание нового императора пройдёт как задумано, поэтому пока жива наследница прошлого, колонны создающие детей Хлада и производства Хладагеля будут функционировать как должно. "Ну а ты, спящая красавица", сказал Рубцов уже девушке. "Продолжай спать, зная, что твой покой идёт во благо империи".